Кому-то из врагов все же удалось взять штурмом город, штурмом или обманом. Среди угольев то ли отыскал каменный трон, подлокотники и сиденья, которые были сильно стерты от длительного употребления. В тронном помещении также удалось раскопать оружие, наконечники стрелы копий, обломок щита и каменное ядро. Были обнаружены также украшения, Немногочисленные предметы быта и черная, непрозрачная бутыль. 14 августа аспирант Лютый, работая за троном, отыскал вспекшийся за лес смятую царскую корону, сделанную из низкопробного золота. Радости гуслярцев не было предела. Нашлось неопровержимое доказательство того, что некогда гусляр был суверенным царством. В атмосфере приподнятости и народного энтузиазма раскопки продолжались. В одном месте, сразу за стеной дворца, слой сгоревшего дерева был толще, чем в других местах. Это доказывало, что здесь стояла башня. Там то ли Гамалеев нашел несколько медных гвоздей и небольшую золотую птицу, которая, возможно, выполняла роль флюгера. Птица была полая изнутри. От искусно сделанных ножек, оканчивавшихся медным штырем для крепления, до гребешка на макушке она достигала шестнадцати сантиметров. Глаза птицы были сделаны из темного агата, а перья доведены рисом. Птица поражала своей примитивной выразительностью и отличием от всех известных искусств, устили и школ. Уже одной этой находки было бы достаточно, чтобы прославить гамалеева гамалеев разрешил Стендалью сфотографировать птицу, а затем осторожно запаковал ее в большую коробку из-под дамских сапог. Слух о находке быстро разнесся по городу. Уже после обеда некоторые жители стали подходить к раскопкам и вызывать Толю с просьбой показать птицу. Возникло даже подозрение, что она инопланетного происхождения. Некоторое время Толи сопротивлялся, так как не хотел отвлекаться от любимого дела, но потом поддался настойчивым просьбам и пригласил зрителей к себе в палатку. Птица лежала на столе рядом с бутылью и обломком щита. Она произвела большое впечатление на собравшихся, и Корнелий Удалов из стройконторы сказал, «Где-то я такую видел». Другие тоже согласились, что птиц кого-то напоминает. Потом старик Ложкин сказал, «Полагаю, что это сходство с петухом». «Первобытный петушок», — сказал Удалов, — «и со штырем». «Зачем он им был нужен?» «Есть целый ряд предположений», — сказал Гамалеев, — Я склоняюсь к мысли, что эта птица должна была украшать собою жреческий жезл или царский скипетр. «Какие в легендарную эпоху жрецы!» — удивился Стендаль. «И зачем скипетр? Ведь это все потом уж придумали, после ледниковых периодов!» — поддержал Грубин. «Может быть...» — задумчиво произнес Толя, поворачивая петушка в руке. Но какая у птицы может быть сказочная функция? А вот американский писатель Вашингтон Ирвинг начал образованный удалов. Но тут же старик Ложкин, который, к сожалению, Вашингтона Ирвинга не читал, перебил его. Ясно дело, — сказал он, — это, это золотой петушок. — Вот именно! — повысил голос удалов. — Учтите, что я первым сказал. Это бродячий сюжет, оставшийся от легендарной эпохи. Видно, в те времена эти петушки изгдавлялись почем зря. Стояли они на вершинах башен и крутились в ту сторону, откуда шла опасность. «Ку — Ку-ку! — вспомнил Грубин. — царствой лежа на боку! Не может быть возрадовался анатолий борисович, который был склонен прислушиваться к мудрым советам разумеется очень похоже, но как его проверить это проще простого сказал удалов укрепим его на пожарную каланчу посреди госслера и будем смотреть куда петушок повернется.